Вот как важна воля народа для защиты и спасения отечества. Воскресение России произойдёт, по словам владыки Феофана, и после того народ исцелится, народ обратится к покаянию, к вере. И ещё, перечитайте Тараса Бульбу. Поднялась все нации, ибо переполнилось терпение народа, поднялась отомстить за посмеяние прав своих, за позорное унижение своих нравов за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинства чужеземных панов, за угнетение, за унию, за позорное владычество идоловства на христианской земле, за всё, что копило и сугубило с давних времён суровую ненависть казаков. Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру. Нет силы сильнее веры. Будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние и близкие народы, поднимается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая не преклонилась бы ему. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу. Конец цитаты. Вся история России свидетельствует о том, что спасение русского человека на русской земле и его земное благополучие тесно связано с его отношением к Богу и церкви. Без Бога ни до порога, вне церкви нет спасения. Эти святые заветы оставили нам наши предки, создавшие и в течение столетий сберегавшие великую Российскую империю, разрываемую сейчас на части её внешними и внутренними врагами. Однако мы помним не только то, как в смутные времена и народ соправляли в Кремле, но и то, как их изгнал оттуда русский народ под водительством воинских и духовных вождей. И теперь, чтобы обрести национальную независимость, достойную нашей истории, мы должны понять, что сплотить нас сможет только православие и церковь. Это историческая аксиома, и она не требует доказательств. И бы экономические и финансовые и военные силы способны встать на защиту русского народа от дальнейшего его угнетения, сегодня всё ещё имеют очевидную и жёсткую зависимость от так называемых западных партнёров, интересы которых давно и всем известны. Поэтому наши главные надежды и упование только в Боге. Но и он без нашего желания, без нашей воли не станет помогать нам. Он ждёт от нас тоже пусть малых, но дел по спасению отечества. И здесь наше осознание своей греховности И постоянное обращение к Богу видится нам первейшим и необходимым делом. Да, многие из нас несут в своей душе тяжкий груз от эгоистического воспитания, отношения к себе как к последней инстанции, каждый сам себе бог. Что-то, вернее, кто-то мешает признать нам существование того, кто сотворил и нас, и мир вокруг, кто всемогущ и держит всё в своей деснице. Но завтра, может быть, эта реальность будет признана От страха перед смертью или ставшего неизбежным страдание, беда придёт внезапно и станет ясно, что безвозвратно потеряно время. Чтобы подготовиться к ней, предупредить её последствия, и придёт, придёт запоздалые раскаяние. Что же нам делать? Если хотим сохранить себя как русский народ и Россию как сильное государство, то должны понять, что само собой, без нашего участия, без нашей воли это не произойдёт. Сохранение национального суверенитета России это великое дело, и его свершение невозможно без великой жертвы всего народа, без индивидуальной посильной жертвы каждого русского человека. Жертвенность лежит в основе семьи, в основе государственного устройства, в основе любых крепких человеческих отношений. Сегодня нас уже почти убедили, используя мощнейший аппарат государственной пропаганды и частных СМИ, получивших от тех же власть, придержащих полную свободу разрушать основы государственности, что не существует духовного мира, его законов, что мир Божий, мир Христов – это нечто вроде русского фольклора, что-то сугубо личное, не имеющее отношения к нашей истории, современной жизни. Другое дело, курс доллара и евро – спекулятивное движение голубых фишек на бирже. Да, это не так. Можно не интересоваться ядерной физикой, не посещать больниц, не ездить на автомобиле, но отрицать наличие и активное существование законов квантовой механики, ядерной физики, законов и открытий медицины, правил уличного движения. Наконец, не безумие ли это? И не безумцы ли мы, когда подобно плебеям, вслед за подлой и низкой хазарской пропагандой, отрицаем всё то великое, до чего дошёл духовный гений наших предков? Когда мы, наученные горчайшим опытом истории, упрямо продолжаем уповать только на свои силы и убоюканы телевидением, открыто антинациональными СМИ, продолжаем считать, что жизнь наладится в России сама собой, усилием кого бы ты ни было, но только не нас самих. Нет, не наладится. Без нашего желания ни нас, ни наше отечество, никто спасать не будет. Потому на вопрос, что же делать, ответим. Первое изменить сколько возможно вектор своих жизненных установок, интересов и устремлений с сугубо корыстных и личных в сторону патриотизма и любви к своему народу. Жизнь эгоиста-прагматика, облечённого властью, как правило, заканчивается ничтожно, трусостью, изменой и обманом. Сегодня пришло время жертвовать на укрепление духовной ограды нашего общего дома России. Не партийное единство, не узкокорпоративные или родственные связи, но общенациональное единство на уровне единства духовного, религиозного оградит нас и в личном, и в общественном плане от национальных потрясений и бед. И здесь, в краеугольном, оказывается наше отношение к Церкви как к богоустановленному сакральному институту, от которого во многом зависит и наше личное и государственное благосостояние. Прекрасно понимают это и наши недруги, всячески пытающиеся завладеть ее управлением, разложить ее изнутри, активно внедряя в ее лоно своих представителей, превращающих Дом Божий в Дом Торговли. Второе. Вопреки всему начните жить церковной жизнью, и вы уже очень скоро ощутите ту самую силу, которая в своем совершенстве сдвигает горы и творит чудеса. Именно совместная церковная жизнь, как ничто иное – способны объединить и банкира, и простого служащего, генерального директора и рабочего, генерала и солдата. Из пассивного режима полного бездействия мы должны начать делать хоть малейшие шаги в жизни духовной, то есть в жизни истинно-человеческой, отличающей нас от бессловесных животных, ведь душа без веры мертва. Если же начнем духовную жизнь, Господь даст и зрение видеть все, как оно есть, на самом деле даст разум, силы, мужество и сплотит нас в единое воинство. И уже сплоченный единой верой, единым мировоззрением, как воинской присягой и уставом, мы получим и национального вождя, и единственное верное руководство к действию, и уже каждый на своем месте поймет тогда, что делать. Тогда в душе не будет ни страха, ни малодушия. Господь уже собирает своё войско и оно не обязательно должно быть многочисленным, но обязательно единым духовно. Искренняя вера и упование на помощь Божию вот главное оружие в будущей войне. Но о том же говорили и наши великие предки: не в силе Бог, а в правде обращался к воинам святой благоверный Александр Невский. Молись Богу, от него победа учил своих солдат генераллисимус Александр Суворов Господь любит праведники, а путь грешных погубит, так учит нас наша православная церковь, и таков непреклонный закон духовной жизни и всей мировой истории. Благоразумие наше должно жить дыханием непрестанной молитвы о спасении и сохранении земли русской и народа нашего, много прегрешающего пред Богом, но и в раскаянии сердечном припадающего к нему. Символ веры пусть станет основой нашей национальной идеи, а отче наш, молитва Иисусова и живый в помощи главным духовным оружием и средством сплочения в общем деле возрождения православной российской империи. Не мы, так наши дети возродят национальные достоинства России ибо не приложимы и поныне слова самого Господа сказанный им его ученикам. И я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?